Глава тринадцатая. Наказание. Неуютно устроившись на своей узкой кровати, Игвейн хмуро посматривал на мерцание теней, шевелящихся на потолке под светом единственной в комнате лампы. Она пыталась наметить план каких-то необходимых действий или выяснить хотя бы, что ждет ее впереди. Но у нее не получалось ни то, ни другое. Тени были очерчены более ясно, чем собственные мысли девушки. Даже беспокойство о состоянии мэта давалось ей с трудом. Но стыд не слишком мучил Эгвейн, стеснённую недружелюбными стенами. Комнатка была оголённая. Ни окон не было в стенах, ни обстановки для уюта, как в маленьких кельях для послушниц. Маленькая квадратная комнатушка сплошь выбеленная, с крючками для одежды на одной из стен и с кроватью, встроенной в другую стенку. На третьей же стене помещалась скромная полочка, где когда-то Игвень держала несколько книг, полученных в библиотеке башни. Умывальник и треногая табуретка завершали меблировку. Доски пола отскоблены до белизны. Каждый из прожитых здесь дней – Игвейн на коленях и вручную исполняла сей труд, в дополнение к другим ежедневным занятиям и урокам. Все послушницы проживали здесь в равно непритязательных условиях, независимо от того, были они дочерьми владельцев гостиниц или же являлись наследницами андора Игвейн пришлось вновь облачиться в белое форменное платье послушницы, надеть белый пояс. Даже кошель на поясе был белым, но радости от расставания с ненавистным уже серым костюмом она не ощущала. Слишком уж похожа стала и ее комната на тюремную камеру. Неужели они намерены держать меня в заперти, в этой комнатушке, будто бы в настоящей камере, будто в ошейнике? Она обратила взор на затененную дверь, принятая, Наверное, до сих пор стоит на страже, там, за дверью. И Гвень догадывалась об этом. Она перекатилась поближе к белой оштукатуренной стене. Прямо над матрасом в стене была узкая дырочка, различимая лишь тогда, когда уже догадался, в каком месте неплохо бы посмотреть. Дырочка, просверленная кем-то из послушниц уже давным-давно. Как раз в соседнюю комнату келью. «Элэйн», — позвала Эгвейн, приникнув как версию. Ответа не было. «Элэйн, спишь, что ли?» «Да как же я могу спать?» — услышала, наконец, девушка пронзительный шепот Элэйн, шипящий из дырочки. «Я рассчитывала попасть в неприятность, но не в такую же беду. Как они собираются поступить с нами, Эгвейн?» Отвечать на сей вопрос Эгвейн не хотелось ибо догадки ее на этот счет были не таковы, чтобы делиться ими с подругой. Даже думать о них не хотелось. Честно говоря, Элэйн, я ожидала, что нас с тобой возведут в ранг героев. Во-первых, мы благополучно доставили в башню Рок-Валир. Во-вторых, открыли, что Леандрин — черная Айя. На этих словах голос Эгвенсь затих. Айсседай категорически отрицали само существование черных Айя. Тех самых Айя, которые были приспешниками темного. И любой, кто предполагал саму возможность их существования, вызывал у них раздражение. Но мы-то знаем, что они действительно есть. Илэйн, мы бы героинями должны быть. Жаль, не строят нам мосты наши «Если» и «Кабы» отвечала Элэйн. Видит свет. Когда матушка моя повторяла мне эти слова, я ее ненавидела. Но теперь знаю, она вещала истину. верен предупреждала. Ни о Роге, ни о Леандрин мы не должны были бы говорить ни с кем, кроме нее и престола Амерлин. Не думаю, будто исполнение запрета приведет нас к неожиданным для нас событиям. С их стороны это было бы несправедливо. Мы через столько и прошли. А тебе, игвин столько всего довелось пережить. Это просто несправедливо. Верин любит поговорить. И Марейн поучить нас не прочь. Я начинаю понимать, от чего люди полагают, будто Айс Седай водит на ниточках марионеток. Я тоже уже почти чувствую подобные веревочки-уздечки на своих ручках и ножках. Как бы наши повелительницы не решили поступить... Они объяснят свое решение необходимостью совершить доброе дело на благо Белой Башни, а не нам с тобой на пользу. Но ты все еще мечтаешь стать Айсседай? Верно? Игвин колебалась недолго. Она всегда могла ответить на самый неожиданный для нее вопрос. Да, молвила она, мечтаю, ибо сие звание единственное, что может нам обеспечить полную безопасность. Но я должна кое-что добавить. Усмирить себя я не позволю никому. это новая для нее мысль прозвучала тотчас же, едва явилась девушки И Эгвейн поняла, что отрекаться от нее не хочет. Отказаться от прикосновений к источнику. Она ощущала его здесь и сейчас. Зрением видимое сияние, витающее над ее собственными плечами. Она с трудом подавила свой порыв прикоснуться к нему. Решиться способности наполняться единой силой, сознавать себя более живой, чем была когда-либо прежде, не желаю. И учти, Элэйн, без боя я не сдамся. — Но как ты надеешься не допустить всего после длительного молчания послышался из-за стены голосок Элэйн. — Ладно, может, ты и не слабее любой из них? Но ни одна из нас не знает достаточно для того, чтобы помешать Айсидай отрезать нас от источника. Айсидай тут не сосчитать. Но я нашла бы способ удрать, заявила Игвин, немного подумав. И на этот раз удрать по-настоящему. Они устроят за нами погоню, Игвин. Целую свору ищейок пустят нам вслед. Раз ты проявила свои способности, Айсидай ни за что тебя не отпустят. До той минуты, в которую мы станем достаточно мудры, чтобы, по крайней мере, не лишить себя жизни из-за необразованности. Я давно перестала быть юной деревенской простушкой. Игвейн усмехнулась. Кое-что повидала на своем веку. Захочу и сумею увернуться от рук Айсседай. Вот увидишь. Она старалась успокоить не только Элэйн, но и себя тоже. А вдруг мои знания еще слишком слабы? Может, я еще мало знаю о мире, и еще меньше о силе? Ведь тогда убить меня сможет даже неловкое прикосновение к ней. Но размышлять об этом ее сознание отказалось. Мне следует узнать еще очень многое, но все же я не позволю им пресечь мне путь. — Матушка моя могла бы нас защитить, — проговорила Элэйн, ежели сказанное тем белоплачникам правда. Никогда бы я не подумала, что когда-нибудь буду питать надежду на подобную правду. Но если белоплачник солгал, то мать, вернее всего, закует нас обеих в цепи и отошлет обратно. Тогда научишь меня житью-бытью деревенского жителя?» Игвейн так и вонзилась взглядом в стену. «Ты не покинешь меня, если все случится так, как я думаю». И вновь воцарилось длительное молчание, а потом послышался тихий шепоток. «Не хочу я быть усмирённый. Пойми, Игвейн, и не дамся им. Не поддамся ни на какую удочку!» Дверь распахнулась так широко, что стукнулась об стену, и Игвейн отпрянула от слухового отверстия, испуганная. Она услышала, как грохнула дверь и по ту сторону стены. Через миг в ее комнату вошла улыбающаяся фаулайн, с порога воззревшаяся на крошечную дырочку под кроватью. Большинство из келей, где проживали послушницы, соединялись между собой подобными отверстиями, и о них ведала любая женщина, когда-либо прошедшая курс начального обучения. «Со своей подруженькой шепчешься, да?» С удивительной теплотой в голосе поинтересовалась принятая в кудряшках. «Да, я все понимаю. Ожидать в полном одиночестве. Как решится твоя судьба? Довольно несладко сладко. Славненько поболтали, надеюсь». Гвин хотела возразить ей, но спешно замкнула свой рот. Шириум предупреждала ее. Отвечать следует на вопросы Айседай. «А не на чьи-то там». Игвейн равнодушно взирала на принятую и ожидала развития событий. Подобно тому, как с крыши весной стекает дождевая вода, с лица Фаолайн слетело фальшивое сочувствие к Игвейн. «Встать с кровати! Амерлин не станет ожидать тебя! Тебе повезло еще! Скажи спасибо, что я не слышала вашей болтовни! Живей!» По традиции, послушницам полагалось исполнять приказания принятых столь быстро, будто те были уже настоящими айсседай. Однако Эгвейн поднималась с неторопливо и оправляла свое платье не экономя времени, но как можно медленнее. Она сделала перед Фаолайн бесстрастный реверанс и улыбнулась едва заметно. По физиономии Фаолайн блуждали столь сочные ругательства, что улыбочка Эгвейн росла и расширялась до тех пор, пока она не напомнила себе о необходимости сдерживаться, дабы не доводить принятую до крайности. Выпрямив с достоинством свой стан и делая вид, будто у нее вовсе не дрожат коленки, Эгвейн последовала за Фаолайн в коридор. Элэйн уже дожидалась ее у двери, явно стараясь иметь вид отчаянно отважной героини, Ее стерегла принятая со щечками точной яблочки. Каким-то образом Элэйн удалось создавать у окружающих впечатление, будто принятая на самом деле является ее горничной, отвечающей за чистоту перчаток строгой госпожи. Эквейн надеялась, что и у нее получается почти столь же блестящий фарс. В отделении для послушниц галереи с перилами поднимались ярус за ярусом вверх, в виде пустотелой колонны, и столь же торжественно не спадали, ведя ко двору послушниц. Никаких посторонних женщин Эгвейн в поле своего зрения не замечала. Но даже если бы свое место в отделении занимала сейчас каждая из послушниц, занятая оказалась бы всего четвертая часть всех комнат. Четыре молодые женщины в полной тишине проходили по пустынным галереям, и спускались вниз по спиральным пандусам. Однако никто не вынес бы вдруг прозвучавших здесь голосов, которые лишь подчеркнули бы неизмеримость окружающей пустоты. Никогда прежде Игвень не бывала в той части башни, где располагались помещения, занимаемые Амерлин. Коридоры здесь были достаточно широки, чтобы по ним мог проехать фургон, не задевая стен своим кузовом но вверх они простирались намного свободнее, чем в ширину. По стенам висели ярко вытканные гобелены, представляющие дюжину разных стилей. От примитивных с изображением растений и сцен охоты до повествующих о героических свершениях и несущих усложненные орнаменты. А некоторые из них, ввиду своей древности, выглядели так, будто готовы рассыпаться в прах от первого же прикосновения к ним. Туфли женщин громко цокали по ромбовидным плитам пола, раскраской повторяющих цвета всех семи Айя. Теперь неутомимым путникам уже стали встречаться женщины Айсседай, проплывающие там и тут своей величавой походкой, не имея ни времени, ни желания обращать внимание на проходивших мимо них принятых или новичков. Повстречались им также пять или шесть принятых, с важностью проходивших скорым шагом, спеша исполнить задание начальства или на занятия. Пробежали мимо Эгвейн и Элейн несколько молодых служанок, несущих куда-то уставленные яствами подносы, или пушистые швабры, или стопки простыней до да полотенец. Пробежали несколько учениц, спешивших исполнить свой долг, еще ревностнее, чем служанки. Затем к идущим присоединились Найниф и сопровождающая ее принятая с высокой шеей, Теодрин. Никто ни словом друг с другом не обменялся. Найниф теперь оказалась облачена в платье принятой, белая, с семью цветными полосками на подоле, но пояс и сумка у нее оставались собственные. Она ободряюще улыбнулась Эгвейн и Элейн и крепко их обняла. Эгвейн сразу же стало легче дышать. Еще одно лицо благожелательного к ней человека, друга, и она тоже обняла Найниф, замечая при этом, как ведет себя ее подруга, точно утешающая детей наставница. Все, однако, продолжали поспешно одолевать пространство, а Найниф уже по старой привычке то и дело подергивала себя за косу. В часть башни, где была резиденция Амерлин, мужчины попадали чрезвычайно редко. И Эгвейн заметила лишь двоих. То были стражи, идущие рядом рука об руку, разговаривая между собой. У одного из них на поясе висел меч, а у другого оружие было спрятано за спину. Страж помладше был невысок и стройен, даже тонок. А старший, почти столь же широка плеч, как и высок, тем не менее оба они двигались с кошачьей грацией. Больно стало бы любому, кто задержал свой взгляд на плащах стражей, переливающихся узорами разных тонов. К тому же казалось иногда, будто края их плащей исчезают в камне стен. Игвейн видела, как Найниф пыталась смотреть на них, не отрываясь, и качала головой. Ей нужно что-то решить с Ланом. Если польза сегодняшних событий, кто-то из нас еще сохранит способность хоть что-то делать». Приемная комната перед кабинетом престола Амерлин для любого дворца была бы достаточно великолепна, хотя и не притязательно выглядели расставленные здесь стулья для ожидающих приема, но Игвейн во все глаза уставилась на Лиане Седай и ничего иного не замечала. Хранительница носила узкий палантин, свидетельствующий о ее высоком посте. Палантин был голубого цвета, дабы все знали. Прежде она принадлежала к голубой Айе. Лицо Лиане казалось вырезанным из твердого коричневатого камня. Больше в приемной никого не было. «Они доставляли вам беспокойство?» Четкий выговор хранительницы ни малейшим намеком не выдавал ни гнева ее, ни сочувствия. «Не отдайся, дай». Театрин и яблочно-щекая принятая ответствовали в один голос. — Но вот эту следовало бы вести за шиворот, айс седай! — проговорила Фаолайн, указав на игвин Голос ее звенел негодованием. Она тачится будто запамятовала, какая строгая дисциплина утверждена в Белой башне. — Руководить, — молвила Лиане, — не значит тащить или толкать. Ступай, Фаолайн, к Маррис Седай и спроси у нее позволения хорошенько поразмыслить над сказанным пока тебе придется граблями подравнивать дорожки в весеннем саду. Леоня отправила на свободу не только Фаолайн, но и остальных двух принятых, так что все трое присели перед ней в глубоком реверансе. При этом Фаолайн выстрелила в Эгвейн взглядом, вырвавшимся из самого яростного закоулка ее непогрешимой души. Но на принятых, уже выходивших из комнаты, хранительница не обращала никакого внимания. Всю свою заинтересованность она перенесла на оставшихся молодых женщин. Глядя на них, она до тех пор пощелкивала себя пальчиком по губам, пока Эгвень не ощутила, до каких тайных глубин она и ее подруги промерены дюйм за дюймом и взвешены с точностью до унции. Унайнив глаза сверкнули негодованием, и она сжала кончик своей косы в кулаке. Но вот ли они? указала рукой на двери кабинета Амерлин. На темном дереве каждой створки кусал себя за хвост великий змей, имеющий шаг в поперечнике. «Входите!» — приказала Леаня властным тоном. Выступив вперед, Нейниф открыла дверь. Для Эгвейн ее жест стал побуждением к действиям. Элэйн крепко стискивала ладонь подруги, Да и сама Эгвейн сжимала с не меньшей силой руку Элэйн. Леония ввела всех трех девушек в кабинет и встала у стены, как раз между послушницами и столом, возвышающимся посреди комнаты. Престол Амерлин, сидя за столом, просматривала бумаги. Взглянуть на посетительниц она не спешила. Найниф, не стерпев ее равнодушия, открыла было рот, чтобы начать речь, но, заметив острый взор хранительницы, плотно сжала губы. Три беглянки, выстроившись в шеренгу перед столом Амерлин, ожидали мудрых слов власти. Все силы Игвейн уходили на то, чтобы уговорить себя не вертеться и не переминаться. Одна за другой тянулись томительные минуты, казавшиеся девушкам часами, пока Амерлин не соизволила поднять голову Однако под взглядом ее голубых глаз, заново пронзающих каждую из своевольниц по очереди, Игвейн почувствовала, что могла бы дожидаться интереса к себе и подольше. Взор Амерлин вонзался ей прямо в сердце, точно две сосульки, пробуравившие девушке грудь. В помещении было довольно прохладно, но по спине Игвейн потекла струйка пота. «Разлюбили сойки-сайки». — промолвила вдруг Амерлин. — Надоела нашим беглянкам свободная охота. Но мы не убегали, мать! на Найниф нескрываемо боролась с собственным трепетом, желая казаться спокойной, но голос ее дрожал от чувств, переполнявших все существо женщины. И главным из ее переживаний, как знала Эгвейн, был гнев. Сильная воля Найниф слишком часто сопровождалась гневом. Леандрин сама нам сказала, чтобы мы следовали за ней, и мы, но тут сильный треск заставил ее замолчать. Амерлин громко хлопнула рукой по столу. — Не ссылайся на имя Леандрин, дитя, — тихо проговорила Амерлин. Леаня следила за происходящим с неколебимым спокойствием. — Мать, это Леандрин, черная Ая, — не сдержала себя Элейн. Мне это известно, дитя мое. По меньшей мере, подозреваемое, и значит, это общеизвестно. Несколько месяцев тому назад Леандрин покинула башню, и вместе с ней отправились 12 других женщин. С тех пор их вслед затерялся. Перед своим возвращением они пытались прорваться в сокровищницу, где хранятся у нас ангриалы и сангриалы, но ухитрились проникнуть лишь туда, где сложены меньшие терангриалы. Несколько терангриалов они украли, в том числе несколько таких, способы использования коих нам неизвестны. На Нив подняла на Амерлин полный ужасов взгляд, а Эйлейн вдруг стала тереть свои руки так, будто они замерзли. Игвин чувствовала, что и она тоже дрожит. Много раз девушка представляла себе, каким торжеством насытится ее душа в день возвращения в башню, когда она встретится лицом к лицу с Леандрин и предъявит ей обвинение, а потом увидит сию гордячку, приговоренной к страшному наказанию, изобрести которое Игвейн, к сожалению, не удавалось, ибо она не знала, какой удар может быть заслуженным ответом на деяние этой Айсседай с кукольным личиком. Иногда она воображала, какие ей сообщат о побеге Леандрин из башни, в ужасе от возвращения Игвейн, естественно. Но ничего подобного подвигу Леандрин в башне Игвейн не представляла себе никогда. Если Леандрин и другие, сама мысль, что есть и другие, крайне страшила Игвейн, украли реликвии эпохи легенд, то никто не возьмется сказать, какое применение они найдут похищенному. Благодарю тебя, о свет, ибо преступницы не унесли с собой никаких сангриалов, подумала она, но и совершенные ими достаточно ужасно. Сангреалы могут служить почти так же, как ангреалы, помогая Айс Седай направлять больше силы, чем можно было в полной безопасности получить без их содействия, но они давали возможность добиваться более мощного потока силы чем способны были ангреалы. Встречались же сангриалы чрезвычайно редко. Те рангриалы имели много важных отличий. Во-первых, они имелись в большем количестве, чем ангреалы или сангриалы, хотя и попадались, разумеется, не на каждом шагу. И они в большей мере сами использовали единую силу, чем способствовали направлять ее. И никто не понимал в полной мере, что они такое. Многие из них работали лишь для тех, кто мог направлять, требуя подлинного обращения к силе. В то время как другие, терангриалы, готовы были работать на любого человека. При этом все ангриалы и сангриалы, о которых когда-либо слышал Эгвейн, отличались маленькими размерами, а терангриалы могли, видимо, встречаться и огромные. Каждый из терангриалов был, вероятно, создан для исполнения определенной задачи предшественниками нынешних Айсседай 3000 лет назад. Но с тех пор ни одна Айсседай погибла, стремясь узнать, каково же именно их позабытое ныне назначение. Пытаясь свершить сие, некоторые Айсседай лишились способности направлять силу, у них ее выжгло будто каленым железом. Ни одна сестра из коричневой Айя, в течение всей своей жизни изучала один терангриал. Некоторые из терангриалов пошли в употребление, причем, вероятно, для исполнения вовсе не тех целей, для которых они были созданы. Весьма упитанный с виду белый стержень, который принятым полагалось держать в руках в тот момент, когда они давали три клятвы, ритуал, необходимейший при посвящении Вайс Седай, тоже был из тех терангриалов. Он связывал женщин с произнесенными клятвами так, точно слова зароков впитывались в мозг их костей. Другой тирангриал использовался наставниками при последнем испытании послушниц, перед их посвящением в впринятые. Имелись в башне и другие тирангриалы. Среди них были такие, заставить которые работать не мог никто. И иные, негодившиеся, казалось, ни для какого практического применения почему они унесли с собой предметы, способов использования которых не ведает ни один из живущих, неудоумевала Игвин или же черные Айя знают, как с ними обращаться. Возможность подобного поворота дел заставляла ее желудок сжиматься, ибо факт подобного знания страшнее, чем то, что Сангриал угодил в лапы приспешника тьмы. Кража продолжала Амерлин голосом столь же хладным, каковы были ее глаза. Остается пока наименьшим злом из всего содеянного ими. В ночь их побега погибли три сестры. Это кроме двух погубленных стражей, семерых стражников и девятерых слуг. убийство совершены с единственным умыслом сохранить в тайне и само воровство и побег воровок. Разумеется, все это можно не считать доказательством их принадлежности к черной айе, Последние слова соскользнули с ее губ как-то брезгливо. Но по-иному понимают события лишь немногие. По правде сказать, я тоже в их числе. В числе сомневающихся. Вы увидели в воде рыбьи отгрызенные головы и кровь? Значит, чтобы знать, в реке живет серебряная щука, вам нет нужды ее увидеть. Но в таком случае почему с нами обращаются точно с преступницами? потребовал ответа Найниф. «Нас обманула своим коварством женщина из черной Айя. Разве этого недостаточно, чтобы любое наше неправильное действие получило оправдание?» Амерлин испустила столь невеселый смех, что похож он был на собачьей Лайне. «Ты в этом уверена, дитя мое, верно?» Спасти тебя может лишь то, что в башне никто, кроме верен Лиане и меня не подозревает тебя в некоем сговоре с Леандрин. Но если о причастности твоей к исчезновению Леандрин станет известно, причем намного меньше, чем об удале тобою проявленной в стычке с белоплачниками, когда ты нацепила себе на нос геройскую гордость, и не смотри на меня с таким удивлением, знай, верен мне все рассказала. Так вот... — Если стало известно, что ты ушла с Леандрин, собрание башни не замедлило бы весьма дружно проголосовать за то, чтобы усмирить вас всех трех. — Ты бы и дух перевести не успела. — Какая несправедливость! — воскликнул Найниф. Леанниф встревожилась но она продолжала. — Это неправильно. Это... Амерлин встала. Более она ничего не предприняла, но этого было достаточно, чтобы прервать речь Найниф. Игвейн отметила, насколько умно она вела себя, сохраняя сдержанность. Она всегда верила, будто на Найниф столь же неодолима, как ее непререкаемая воля. Такой подобает ей быть. Верила до той поры, когда встретила женщину, носящую на плечах полосатый палантин. «Прошу тебя, Найниф, возьми себя в руки». «Нам ничего не стоит притвориться детьми, трепещущими перед любимой матушкой. Но учти, мать может не только выдрать нас розгами, но и похлеще наказание изобрести». В словах хамерлин видела игвин выход из сложившегося положения. Но девушка не была уверена, верно ли это ее ощущение. «Мать», — проговорила девушка, — «простите меня за то, что я осмеливаюсь заговорить первой, но я хочу спросить». Как вы собираетесь поступить со всеми нами? Как я обойдусь с вами, дитя? Тебя, Эйлэйн, я должна подвергнуть наказанию за самовольный уход из башни. А Найниф заслуживает мое недовольство тем, что она без разрешения покинула город. Вначале каждую из вас доставят в кабинет Шириам Седай, где она, как я ей приказала, примется пороть вас и не прекратить всего урока до тех пор, Пока вы не поймете, всю следующую неделю сидеть вы сможете, лишь подкладывая под задницу подушку. Всем послушницам, а также принятым, приказание мое известно. От удивления Элэйн заморгала. Элэйн издала еле слышимый звук, выражающий ее неудовольствие. Гордо выпрямилась и пробормотала нечто едва слышное, так как дыхание у нее прерывалось». Найнив, единственная из трех, восприняла начальственную угрозу без потрясения. Назначенное девушке наказание, предполагало ли оно наказуемой черную работу или же нечто иное, всегда оставалось делом между наставницей послушниц и тою, кого вызвали к ней в кабинет. Наказывали, как правило, послушниц, но случалось и принятых, которые переступили дозволенные границы. Шериан всегда сохраняет тайну подобных дел между собой и тобой, подумала Игвейн, которой было ох как невесело. Она не станет рассказывать об этом всем и каждому. Однако, придуманное Амерлин наказание лучше, чем тюремное заключение, и куда как прекрасней, чем усмирение. Вы понимаете, объявление о вашем наказании в башне уже само по себе является частью наказания, продолжала Амерлин. Как будто бы прочитав мысли Эгвейн. Я уже объявила для всех, что вы, все трое, назначаетесь работать на кухне, где станете судомойками до моего следующего распоряжения. Кроме того, я позволила распространить слух о том, будто следующего распоряжения вы вполне можете ждать до конца своей жизни. Кто-либо из вас возражает против подобного наказания? Нет, мать. — поспешно ответила ей Игвейн. Хотя и знала, как неудержимо станет Найниф ненавидеть свою обязанность выскабливать котлы гораздо болезненнее, чем ее подруги. — Все могло кончиться для тебя намного хуже, Найниф, пойми. — О, Свет! Насколько хуже все могло приключиться! Ноздри у Найниф яростно раздувались, но она коротко кивнула. — А ты что скажешь, Элэйн? — спросила Амерлин. Дочь-наследница Андора привыкла к более нежному обхождению. «Я хочу стать айсседай, мать!» — твердо ответствовала Элейн. Амерлин своими тонкими пальцами взяла бумагу, лежавшую на столе прямо перед ней, и долгое время всем казалось, будто она ее внимательно изучает. Затем она подняла голову, и улыбка властительницы вовсе не была приятной. «Когда бы из вас хоть одна оказалась настолько глупа, Чтобы ответить мне по-другому, мне пришлось бы добавить на ваш счет еще несколько слов, которые заставили бы вас навек предать проклятию своих матерей, позволивших вашим отцам добиться от них первого поцелуя. Допустить, чтобы вас выманили, вытянули из башни, будто без детишек. Даже малый ребенок не дал бы заманить себя в столь нехитрую западню. «Либо я научу вас прежде думать, а уж после этого кидаться, сломя голову навстречу огню и мечу, либо в дополнение ко всем наказаниям отправлю вас заделывать щели в воротах шлюзов». Игвейн вдруг обнаружила, как незамеченным для себя образом молчаливо благодарить властительницу. Амерлин продолжил свою речь и по коже девушки ударил дождь иголок. «Несколько слов о том, каким еще способом я собираюсь вас вразумить. По-моему, с тех пор, как вы покинули башню, ваша способность направлять силу значительно возросла. Да, научились вы многому. Овладели и такими знаниями, добавила она, что я предпочла бы видеть вас необученными им вовсе. Я знаю, что мы совершили такое, чего нам не следовало допускать, мать». — проговорила вдруг Найниф, к удивлению Игвейн. — Я уверяю вас, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы жить так, будто мы уже приняли три клятвы. амерлин неодобрительно хмыкнула. — Следите за своими поступками, — сухо указала она. — Была бы на то моя воля, я бы уже сегодня вечером вложила вам в руки клятвенный жезл. Но сия ступень восхождения определена как символ вашего будущего вступления, — в строй Айс Седай, а значит, до того дня я обязана доверять лишь вашему собственному здравому смыслу, если он у вас есть, и принимать вас такими, каковы вы есть. А судя по вашим деяниям, ты, Игвейн и ты, Элэйн, должны быть уже посвящены в принятые». От неожиданности Элэйн утратила дар речи. Однако Эгвейн, тоже не помнящая себя от потрясения, пробормотала, заикаясь. «Спа... «Спасибо, мать!» Леоня переступила с ноги на ногу. игвин подумала, что хранительница не выглядит очень обрадованной. Удивлена, хранительница не была. Леоня, очевидно, знала, какое решение Амерлин приближалось к трем беглянкам в минуты властного выговора. Однако довольной она вовсе не была. «Не надо меня благодарить», — продолжала Амерлин. «Ваши способности завели вас слишком далеко, чтобы оставлять вас в числе послушниц. Некоторые будут против того, чтобы вам выдавать кольца. Но вы многое теперь умеете, да и возмущение их погасит то, что вы будете по в грязных котлах ковыряться. А не думать, будто сейчас я объявила вам о заслуженной вами награде. Мы вам поможем». Первые несколько недель новые принятые обычно выбирают тухлую рыбу из корзин с привезенным рыбакам-уловом. По сравнению с простейшим из занятий, ожидающих вас в следующей неделе, худшие из ней, прожитые вами в послушничестве, покажутся вам прелестней, чем самая голубая мечта. Предполагаю, некоторые из сестер-наставниц подвергнут вас более суровым испытаниям, чем полагается. Однако, надеюсь, жаловаться на них вы не станете. Ну как? Я смогу узнать. Значит, выдержу все, — подумала Эгвейн, — избирать предмет познания. Я ведь смогу изучать сны. Могу узнать, каким образом. Цепочка ее мыслей прервала улыбка Амерлин. Улыбка говорила. Ничего с девушками не сумеют сделать сестры. Хуже, чем полагается, не будет. В живых они останутся. На лице Найниф отражалась то внезапная симпатия к властительной даме, то неприятные жути, происходящие рядом с ней в первые недели, когда она была причислена к рангу принятых. Сочетание сих пожирающих друг друга настроений заставляло игвин глядя на лицо Найниф, судорожно ловить ускользающее дыхание. «Нет, мать», — едва сумела сказать игвин — «жалоб не будет». Элэйн согласно отозвалась хриплым шепотом. «Тогда с этим покончено. Твоя мать, Элэйн, не проявила особой радости, узнав о твоем исчезновении». «Она знает?» – пропищала Элэйн. Леонид фыркнула. Амерлин же лишь подняла бровь и молвила. «Мне чудом удалось скрыть от нее подробности. Ты разминулась с нею всего на месяц. Может, оно и к лучшему. Встречу с ней ты могла бы и не пережить». Она от гнева настолько утратила разум, что могла бы перегрызть толстенное весло, готова была накинуться на тебя, на меня, на Белую башню. — Могу себе это представить, мать, — прошептала Эйлэйн. — Не я в том, дитя мое. Ты могла, не желая этого, пресечь традицию, начавшуюся задолго до того, как возник кондор традицию более властную, чем законы. Маргейс отказалась вновь принять Элайду. Впервые за все времена королева Андора не имеет при себе Айсседай в качестве советника. Кроме того, она потребовала, как только ее дочь будет найдена, немедленно отправить ее в Кеймлин. С большим трудом я убедила ее в том, что безопаснее для тебя было бы некоторое время продолжить курс своего обучения в Белой Башне. А она ведь уже имела намерение и двух твоих братьев, проходящих военную подготовку под руководством стражей, тоже отозвать домой. Они уже и сами поговаривали о скором своем отбытии. До сих пор я не знаю, как все сложится. Элэйн, казалось, не видела и не слышала ничего происходящего вокруг нее, внутренним взором наблюдая разгневанную Маргейс. Девушку била дрожь. — Гавин брат мне, — проговорила она с абсолютно равнодушным видом а нет». «Полно ребячится», — одернула ее Амерлин. «То, что отец у вас один, делает братом твоим и Галат, нравится тебе это или нет. Я не позволю тебе придуриваться, девочка. Послушнице мы всегда простим некоторую сносную тупость, но для принятой подобное поведение недопустимо». «Да, мать», — угрюмо подтвердила ее правоту Элэйм, — «у Ширям хранится письмо» оставленные для тебя королевой. Не станем осуждать твою матушку за злой язычок, важно одно. Она, вероятно, подтверждает в письме свое намерение забрать тебя домой, как только подобная перемена судьбы станет для тебя безопасной. Она уверена, через несколько месяцев, это самое большее, ты будешь уже в состоянии направлять силу без риска для своей жизни. Но я хочу продолжить учение «Мать». В голосе Элейна уже вновь забрицала железо. «Я хочу стать Айсседай!» Улыбка Амерлин стала еще мрачнее, чем была прежде. «Ты понимаешь все правильно, дитя. Ибо я не собираюсь разрешить Маргейс увести тебя отсюда. У тебя есть все необходимые таланты, чтобы стать более сильной, чем любая из Айсседай за тысячу лет до твоего прихода к нам». И я не позволю тебе покинуть нас до тех пор, пока ты не заслужишь не только кольцо, но и шаль. Иначе я скручу тебя в бараний рог. Но я тебя не отпущу, ясно? Да, мать. Голосок Элейн вновь прозвучал неуверенно. Но на сей раз Эгвейн подругу не винила. Элейн оказалась между Маргейс и Белой башней. Будто полотенце, которое рвут друг у друга два пса... Ее тянули в разные стороны королева андора и престол Амерлин. Если прежде не раз Игвейн завидовала своей подруге Илэйн из-за ее богатства и королевского трона, ожидающего девушку в будущем, то в эту минуту зависть ее исчезла. «Ляне, проводи Илэйн в кабинет Шириам», — проговорила Амерлин властно. «А остальных приятельниц оставь здесь. Я должна сказать им еще несколько слов». И не думаю, что слушать меня они будут с большим удовольствием. Гвин и Найниф обменялись друг с другом взглядами, выражающими внезапную тревогу. На этот миг общая озабоченность разрешила возникшую было между девушками напряженность. Она хранила под замком нечто особенно важное, чтобы сказать об этом лишь мне до Найниф. И Гвин недоумевала. но «Ну что?» Впрочем, никакая новость уже не изменит суть дела, лишь бы она не запретила мне продолжать обучение. Но почему она отослала Элейн? Услышав упоминание о кабинете наставницы-послушниц, Элейн поморщилась, но овладела собой, как только к ней подошла лиане «Да будет воля, твоя мать!» — отвечала Элейн на указание Амерлин согласно этикету, при этом приседая в безукоризненном реверансе, широко распластывая свои юбки. Я вам подчиняюсь. И она вышла вслед за Лиане, высоко подняв голову.